Глава двадцатая. Катя, герцогиня. «Интересно», — начала мама, поудобнее устраиваясь на сиденье и вытягивая ноги. «Если нас позвали на чай, дело действительно ограничится чаем. Или всё же будет фирменная курица на бутылке?» «Пристегнись», — велел папа, выруливая со стоянки. «Мне неудобно». «Обязательно пристегнись, знаешь...» Лучше курица, чем эта штуковина из овечьего желудка. Маму передернула. Они переглянулись и обменялись улыбками. Может, Катюшка что приготовит, задумчиво сказала мама, то, что они едят в современной Шотландии, а не в XIX веке. Катя и готовка? Не смеши меня! А что? Она меня как раз про рецепт оливье спрашивала пару дней назад, вспомнила мама. «Наверное, хотела произвести впечатление на своего герцога», — пожал плечами папа. «В разговоре, разумеется. По-моему, твоя сестра не знает, с какой стороны подходить к плите». «Как будто есть несколько сторон», — фыркнула мама, подсовывая руки под спину. «Он не герцог, Коль. Просто парень, с которым она поехала знакомиться. Даже не так. Катя с Гусей поехали в тур, там заодно и повидаются». «Не думаю, что из этого выйдет что-то серьезное». «Нет, думаешь», — отрезал папа. «Надеешься, как и твоя мама. Ирина Игоревна меня вообще пугает со своими шотландскими похлебками, внезапным интересом к английскому. Не удивлюсь, если она встретит нас в этой юбке». «В килте», — помогла я. «Декламируя стихи какого-нибудь...» «Роберта Бернса», — снова помогла я. «Коль...» Она всю жизнь учила стихи просто так, — сказала мама, кряхтя и потягиваясь. А теперь у нее наконец-то появилась цель. «Мотивация!» — сказала я им. «У бабушки появилась мотивация!» «Мотивация!» — растянул папа по слогам совсем как она в прошлом году. «Было бы из-за чего!» Я сняла куртку, свернула ее в рулон и сунула маме под спину. «Так полегче?» «Да, спасибо!» Мне показалось, что папа бросил на меня одобрительный взгляд, но я могла ошибаться. Хотя папа по-прежнему оставался «мистером лучше меня, не злите», мне было приятно, что родители свободно говорят при мне о своих делах, ничего не скрывают, значит, считают меня взрослой. От этой мысли начинал рассасываться в горле камешек боли, боли за Данку, за её отчаяние и беспомощность. Сильнее всего я надеялась на Катю, Моя тётя, к которой мне и в голову не пришло бы так обращаться, тётя, была для меня вечным источником шуточек и подколов. Катя всегда излучала жизнерадостность. И когда осталась одна с гусей, и когда у неё случались неприятности на работе. Правда, прошлогодняя история с закупкой зубных щёток слегка выбила её из колеи. Но как только мы всей семьёй решили проблему, она снова заулыбалась и помчалась на поиски мужчины мечты. ММ, как мы с ней говорили. Катя завела Инстаграм и принялась выкладывать туда все, что делает, подробно отвечая на вопросы подписчиков и задорно требуя лайков. Я к ней не заглядывала. Ее фотографии и подписи смущали меня. Я не понимала, как можно настолько открыто делиться своим внутренним миром с кучей незнакомых людей. Но Катя утверждала, что свою любовь она найдет именно так, и поэтому щедро проставляла теги под постами чтобы как можно больше народу увидела её смешливую физиономию. Так она и познакомилась со своим шотландцем. Всё это Катя разъясняла мне, позвонив из аэропорта перед самым вылетом. Правда, в последнее время Катя затихла и даже перестала отправлять мне скриншоты самых смешных анекдотов Инстаграма. Я специально проверила её аккаунт несколько дней назад. Ни одного фото из поездки. На Катю это было не похоже. Поэтому я с двойным нетерпением ждала встречи. Мне хотелось и посмеяться, как в старые добрые времена, и узнать, каким оказался её герцог. Папа ошибся. Никакого килта на бабушке не было. А мама оказалась права. Курицей пахло ещё на лестнице. «Представляете, Катя отказалась есть хагис», — развела руками бабушка. «А где она?» — спросили мы с мамой одновременно. «В комнате». «Сервирует стол!» «Ха!» — сказала я, разуваясь и расцеловывая бабушку в обе щеки. «Ха-ха-ха! Это ее прикрытие! Наверняка с гусей в планшете сидит!» Я влетела в комнату и остановилась на пороге. Катя и правда раскладывала тарелки и вилки. Но меня поразило не это, а ее внешний вид. На ней было ярко-красное, как горные маки, вязаное платье, а волосы убранные и подколоты с двух сторон заколками-невидимками. На шее красовалась ниточка кораллов, а на запястье поблёскивала тонкая золотая цепочка. «Не дать не взять! Катя, герцогиня!» «Ну ты вообще!» — восхищённо выдохнула я, не посмев её обнять. «Привет!» — сдержанно ответила она и помахала, как царственная особа из окна автомобиля на параде. «Крутая!» — протянула я. «Всё?» Вышла замуж за принца. Замок есть? Меня пустишь? Я могу привидением в нем поработать. Я вою хорошо. У-у-у! Правда, гуська? Кстати, он же мне кузен, да? Кузен гуся! Брат, лежавший на диване на животе и тыкавший пальцами в планшет, кивнул. Рядом с ним лежал серый динозаврик с приветливой физиономией, распахнувший ласты, словно бы для объятий. «Что в Шотландии видел, кузен?» — спросила я, потрепав его по голове. Он пожал плечами и отмахнулся, не в силах оторваться от игры. Я невольно задержала взгляд на экране. Планшет был новый, из последних моделей. Я снова глянула на Катю и столкнулась с ней взглядом. Она наблюдала за нами. Но стоило мне поднять голову, поспешно отвернулась. «Так что твой герцог?» — спросила я. «Он не герцог». Выпалила Катя, и я тут же с раскаянием осознала, что веду себя как папа. «Прости, прости! Ну, меня душит любопытство, а ты не хочешь его удовлетворить!» — пожаловалась я. Катя открыла рот, но тут в комнату вошла мама, и они обе разохались. Мама восхищалась Катиным нарядом, вертела ее словно манекен в разные стороны, любовалась вязаным узором, а Катя все гладила маму по животу и бормотала тихонько. «Вот, толкается! Привет, племянник! Привет! За стол!» скомандовала бабушка, внося дымящуюся курицу. «Кто-нибудь отнимите у гуси планшет!» «Быстро сдал оружие!» — скомандовал папа. «Ну «Сейчас!» — заныл гуся. «Не сейчас, а немедленно!» — заявил папа и выхватил планшет. Мама с Катей переглянулись, но Катя не стала одергивать папу. Она вообще была тихая и задумчивая. Посмотришь на нее и не поверишь, что у человека есть Инстаграм. Мне даже стало страшно. «Куда делся ее напор, ее веселость? Хоть бы одну шутку отпустила, пусть даже и дурацкую!» а -а -а -а, закричал Гуся. «Дядя Коля! Нечестно!» Я схватила динозаврика и показала брату, чтобы его отвлечь. «Кто это?» «Несси! Лохнесское чудовище! Финли сказал, что оно охраняет клад!» Все замерли на секунду, как будто услышали незнакомый звук. Скажем, с балкона неожиданно мяукнула кошка. А потом снова занялись своими делами. Папа резал курицу, бабушка озабоченно оглядывала тарелки, проверяя, не пропустила ли кого. Мама с Катей обсуждали в полголоса, какой у моих родителей план, когда начнётся. «Что ж, у нас хотя бы есть имя», — подумала я. «Финли». Страшно хотелось разговорить Катю, чтобы она рассказала что-то ещё. Пока бабушка протягивала всем тарелку с хлебом, Я достала телефон, вбила в поисковик анекдот про шотландца и тихонько произнесла. «Кать, а знаешь такую шутку? Как шотландец играл на волынке, а мальчик к нему подходит и говорит, «Сэр, перестаньте мучить зверюшку, уж больно жалобно она пищит!» Гуся фыркнул, но Катя на него посмотрела строго, и он тут же нахмурился и заныл. «Ну почему у Маши есть телефон? А у меня планшет забрали! Нечестно!» Я поспешно сунула телефон в карман джинсов. Вот и я также. Второй день уже. Шёпотом пожаловалась мне бабушка, усаживаясь рядом, а я, между прочим, заучила к её приезду стихи Роберта Бёрнса. Как твоя поездка, Кать? спросила вдруг мама. Хорошо, спасибо, ответила она, вежливо улыбаясь, но что-то испуганное промелькнуло в её взгляде. Что посмотрели? не отставала мама. «Замки, церкви, горы, овец?» «Да», — задумчиво кивнула Катя. «Замки и овец. Там туман был в горах. Очень красивый. Говорят, в нём живут феи. Она сделала акцент на слове «говорят». Но мы все поняли, кто именно говорит. Конечно, это её Финли, который подарил Гусе новый планшет, и ради которого Катя сама выглядит как фея. «Фейри — это ведь феи», — уточнила я. Я старалась говорить тихо, потому что Катя отвечала на вопросы, глядя куда-то перед собой, как будто грезила наяву. И мне не хотелось её будить. Вдруг снова замкнётся. «Не совсем», — покачала головой Катя. «Это разные сказочные существа. Одни могут влюблять в себя путников, заманивать их в горные пещеры, затуманивать сознание. Другие, шутники и проказники, воруют сыр. Кстати, я привезла вам сыр. Катя показала на тарелку, где лежали маленькие желтоватые кубики. «Называется Оркни», — продолжала Катя. «Он делается на Оркнейских островах из овечьего молока». «Так вы и там были?» — удивилась мама, протягивая к сыру вилку. «Нет», — отчеканила Катя. «Там мы не были. У Финли там родственники, поэтому вот сыр». Потом она набрала в грудь воздуха и выпалила. Мы четыре дня ходили на экскурсии по Глазго, а потом три дня были свободны. И мы жили у Финли, в его домике. «Я жила в комнате с гусей», — резко добавила Катя, покраснев в тон платью. «Финли хороший, добрый. И это всё, что я хочу рассказать». «Точка». И она принялась за курицу. «А я видел трон короля Артура!» — добавил гуся в тишине. «Правда, самого короля Артура там не было». «Наверное, отошёл в Лохнёском озере искупаться». Все рассмеялись, и дальше беседа потекла, как обычно, ручейком. Только этот ручеёк старательно обходил все возможности упомянуть в разговоре Шотландию, да и вообще любые путешествия. «Кому?» «Исабель Руис. Тема. Вопрос 2. «Привет, Исабель! Как у вас дела? У меня опять назрел вопрос». Почему все люди разные? Почему кому-то достаточно намекнуть, что у города есть голос, и что этот голос надо слушать, и этот кто-то уже бежит слушать город и становится поэтом? А кто-то другой расспрашивает, расспрашивает о твоём мире, лезет тебе внутрь, как будто щупает его. А когда ты выворачиваешься наизнанку и признаёшься в тёплых чувствах, бросает тебя. Почему так происходит? Я спрашиваю именно вас, потому что вы каждый день видите самых разных людей, и они разыгрывают перед вами театр жизни. Наверное, поэтому я думаю, что вы в этом разбираетесь. С уважением, Мария. Постскриптум. Спасибо за совет с выходом, который не сразу видно под водой. Я свой пока не нашла. Наверное, он слишком глубоко. Кому? Мария Молочникова. Тема. «Разные люди. Привет, Мария. Рада снова слышать тебя. Могу тебе признаться, я тоже заметила, что все люди разные. Радует ли это меня? Не всегда. Иногда бывает очень трудно. Так и хочется, чтобы все были одинаковыми, лучше всего такими, как я. Это несбыточная мечта. Однажды я долго плыла по морю и думала, что же делать с этим. Потом повернула обратно. И решение запорхало надо мной, как мотылек. Какими бы странными ни казались нам поступки некоторых людей, нужно принять. Действуя определенным образом, люди стремятся к хорошему. Только каждый понимает хорошее по-своему. Но если верить в то, что все-таки цель у каждого благая, жить становится легче. Ох, мне надо было идти изучать философию, а не педагогику. Обнимаю, Исабель.